Глава шестая пахан какого хрена?» Шепотом бурчал недовольный пофиг, издеваясь на полу рядом со мной. «Чего какого хрена? Ты же сам вызвался добровольцем в разведотряд. А теперь шумишь. Сейчас на раскроют и голову поотрывают». «Когда я вызывался в разведчики Я думал, мы в зомби-стражей переоденемся, а не в эту гадость. Мне какая-то слизь за шиворот постоянно капает. Да заткнись ты уже и двигай бедрами порезче. А насчет зомби... Во-первых, у них уровень повыше нашего, и вряд ли мы смогли бы у них хламиды отобрать. А во-вторых, ты тут хоть одного зомби видишь? А скаломпендер вон сколько ползает. В их хитиновой оболочке нас никто не заметит. Вонища, конечно, внутри оболочки была знатная. Хотя все лишнее я выскребал изнутри очень тщательно. Зато нас не замечали. Рыцари стояли, как истуканы, а другие скалопендры хоть и подползали к нам иногда, но, ощупав своими усиками, успокаивались и ползли дальше. Пока все было хорошо. Вот только передвигаться получалось очень медленно. Да еще доставал вечно нудящий над ухом маг. Проковыляв в зал, мы... скрываясь за колоннами, доползли до самого угла, а там, ориентируясь по стене и мини-карте, направились в долгое путешествие к другому концу помещения. Кроме пола, практически ничего не было видно. Я, конечно, выковырил из головы сколопендры ее глазки, но через крохотное отверстие разглядеть что-либо тоже было непросто. Один раз, почти уткнувшись носом в кованные сапоги одного из рыцарей, мне удалось рассмотреть его уровень. Рыцарь Ренигат. Уровень 72. Кстати, на три уровня больше, чем тогда, когда я заходил сюда один. Получается, уровень мобов поднимается в зависимости не только уровня, но и от количества зашедших сюда игроков. Интересно, какого уровня они будут, когда мы зайдем сюда все вместе? Со скалопендрами тоже непонятно. С десяток их ползало по залу, иногда выныривая из нор или залезая в них обратно. Сколько их всего? Их количество конечное? Или они так и будут выползать оттуда, пока мы не убьем засешуа на троне чокнутого Рика? И он сам тоже непонятно, что за хрен, и что от него ждать. Осмотр издалека нужных результатов не дал. Стало только понятно, что с такой расой мы еще не встречались. Шарообразное расплывшееся тело, огромная голова, бледная кожа, длинные мускулистые руки, в одной из которых зажат половедерный металлический кубок. «Рожу — ужасная страхолюдина. Вместо ног — культи. Есть небольшой шанс, что по всему залу он гоняться за нами не будет, в отличие от парочки грозно порыкивающих жуткого вида существ, разлёгшихся рядом с троном. Их мы постарались отползти на как можно большем расстоянии, чуть не оттоптав ноги стоящему у стены рыцарю. По пути мы познакомились с пятком Скалопендр, уже привычно помотав башкой в ответ, ощупывая их своими повядшими усиками и проползая дальше. В конце концов, перевалив через очередной желоб, мы оказались на высечном на полу портале, вернее, это было место, где он открывался, но здесь нас ждало небольшое разочарование. Великие портальные врата. Описание. С древних времен эти порталы соединяли собой все материки волшебного мира, но совсем недавно портальный кристалл был похищен и проглочен сумасшедшим существом, чокнутым риком. Договоритесь с ним о возвращении кристалла и восстановите работоспособность портала. Нагада. 500 тысяч опыта. Скидка на использование портала 10%. Охренеть! Два раза. Во-первых, как можно договориться с сумасшедшим о том, чтобы он отдал проглоченную вещь? А во-вторых, за портал после восстановления еще надо будет платить? Прочитал? Уткнувшись в меня головой, прошептал пофиг. и, дождавшись моего ответного кивка, продолжил. «Ну, пошли тогда уговаривать. Поползли, вернее». «В смысле? Как уговаривать?» Его хитиновый панцирь приподнялся, и оттуда показалась рука с парой зажатых в ней пузырьков. «Сильная ромотная, плюс мягкая слабительная, добавленная в его пойло, и вуаля, портальный кристалл у нас в руках». Я в подробностях представил себе эту картину и содрогнулся. «Когда мы выберемся из этой грёбаной игры, поступай на медицинский. У тебя явно есть подход к сложным пациентам». «Ну так как?» «Поползли», — вздохнул я. «Попробуем. Я ползу его слева, попытаюсь отвлечь, а ты пока набулькаешь ему своих лекарств в кубок». Махнув головами, мы расползлись в разные стороны. Я дополз уже почти до самого трона, когда мне навстречу попалась очередная скалопендра. уже привычным движением я ощупал ее усиками подергал бедрами изображая радость от встречи и уже собрался ползти дальше но не тут то было в отличие от предыдущих встреченных многоножек этот явно проявил ко мне непонятный интерес бешено мотая усиками и ритмично пощелкивая многочисленными ножками он начал нарезать вокруг меня круги разнесся совсем рядом хриплый хохот видимо принадлежавший чокнутому рику Я резко замер на месте, моментально покрывшись испариной. — Что? Нашел себе подружку по вкусу? Давай, давай, работай! Обожаю хрустеть вашими маленькими, вкусненькими, склизкими детишками! — Да чего это? Они обо мне, что ли? Тяжесть наваливающегося на ноги тела подтвердила мои страшные догадки. Я взвился с пола, одновременно сбрасывая хитиную скорлупу и выхватывая глефу. Резкий выпад, и озабоченная скалопендра начала судорожно извиваться, подергивая насаженной на остриё головой. Ещё один рывок оружием, и наполовину обезглавленная тушка падает на пол, содрогаясь в предсмертных судорогах. «Ну что, кто тут ещё хочет комиссарского тела?» Зло прошипел я, оборачиваясь к трону. «Ух ты, гости!» Удивлённый чокнутый Рик воззрился на меня. «Обожаю гостей! Девочки, взять его!» Но девочки и так уже, шипя и рыча, надвигались на меня. «Проклятые крысы. Уровень 70». хрена себе, крысы! Полтора метра в холке и больше похожи на волколаков, людоедов, со свалявшейся грязной шерстью, местами испачканной бурыми пятнами». Я, настаив на них оружие, отступал назад, когда в спину мне прилетел страшный удар. Я посмотрел на торчащий у меня из груди чёрный меч и только успел проклясть подкравшегося сзади рыцаря, как крысы набросились на меня, разрывая на части. Я лишь пару раз успел их ткнуть глефой под аккомпанент взрывающихся фаерболов и восторженного смеха сумасшедшего, когда меч в очередной раз опустился мне на шею, и моя голова покатилась к подножию трона. Доползя от камня возрождения до титанических ворот, я прислонился к ним спиной, потирая ноющую шею. Чёрт бы подрал эти фантомные боли! Голова уже на месте, а тело ещё помнит, как она катилась по пыльному полу, толчками расплёскивая вокруг себя кровь. Мягко вспыхнул камень возрождения, возвращая пофига в мир живых. Оглядевшись и увидев меня, он присел рядом. — Ну что, успел пациенту лекарств накапать? — Не, не успел. Я уже совсем рядом был, когда ты с той склопендрой заигрывать стал. А ты чего вскочил вообще? Он лежал бы там еще пару минут...» Острие моей Глефы воткнулась ему в кончик носа, и он замолчал. «Если хоть кто-нибудь узнает о чуть не произошедшем инциденте, лучше сразу вешайся. Ладно, ладно, чё ты? Хватит мне Глефа в ребра тыкать, я всё понял. Хорошо, он наши идут. Пойдём, Чапай, план чертить будет». В общем, так, я закончил подправлять ранее начерченный на полу чертёж. Здесь, здесь и здесь три группы Норса с Скалопендрами. К ним подходить очень нежелательно. Противоядие у нас кот наплакал. Капельницы сделаем только ударной группе из Добрыни и Коляна. Остальные воюют издалека. Скалопендр близко не подпускаем, расстреливаем заранее. Зомби и голема поднимать будем, когда войдем внутрь, а то из-за них нам могут уровень тамошних мобов поднять. Петов тоже там призовем, на всякий пожарный. А сейчас возвращаемся туда, где мы очнулись. Там весь пол костями завален. Будем брать все. В итоге все и забрали. Даже заполнили все найденные у Марьи Ивановны поварские емкости с из провала, оставшуюся от гигантской скалопендры. «Не знаю, как и здесь», — вспомнил майор. «Но в некоторых играх уровень мобов в инстансе зависит и от экипировки игроков совсем немного. Но все же поднимая их уровень...» «Значит, заходить будем в одних труселях. Сразу перед входом никого нет. Заходим, одеваемся, прячась за колоннами, продвигаемся в левый угол, дальше действуем по обстоятельствам». Через минуту на всякий пожарный, помахав на прощание стражам, мы столпились перед дверью. Тут, при взгляде на тонкую полосочку стрингов, обтягивающих бедра Альдии, мне пришла в голову одна мысль, и я повернулся к майору. «Слушай, а сколько у нас с собой денег есть?» у меня тут одна идея появилась надо бы проверить все скривились будто жевали целый лимон единственным оставшимся больным зубом ну на хрена ты это сказал мы опять все умрем не не идея правда интересная недо дослушав меня толкнули в спину и мы вновь оказались в зале телепортации Зашуршали завершшали надеваемые одежды и мы под прикрытием колонн начали красться в угол зала такс прошептал я «Магия призыва зомбаков достаточно громкая, поэтому сначала вытаскиваем сюда ближних рыцарей, а затем уже займёшься призывом. Добрыня, Колян, готовы?» Добрыня кивнул. На его тушу я только и смог, что сделать два наруча из костей, которые хоть как-то должны были защитить его предплечья от предстоящих повреждений. Название они получили... «Могучие наручи людоедов острова Каракара». Увеличили броню до на целых 65 единиц, а мой интеллект и умение тайного Бронника на 0,1. А вот Калян получил полное обмундирование. Шлем Людоедов острова Каракара, плюс 35 брони, плюс 1% защиты к стихийной магии. Защитная юбка Людоедов острова Каракара, плюс 45 брони, плюс 1% защиты к стихийной магии. Наручи Людаедав острова Каракара, плюс 20 брони. плюс 1% защиты к стихийной магии. Щит людоедов острова Каракара, плюс 35 к броне, плюс 1% защиты к стихийной магии. И даже... Защитный плащ людоедов острова Каракара, плюс 55 к броне, плюс 2% защиты к стихийной магии. Который накидывался поверх уже имеющегося стального нагрудника. Шумел этот набор изрядно, но уже за неполный собранный комплект давал приятный бонус – еще 5% к защите от магии и стихий и 10% шанс напугать врага и обратить его в бегство на 20 секунд. За этот набор мне уже капнуло две единицы интеллекта и единичка в броника. Себе я тоже сделал наручи и шлем, от остального отказался, потому что юбка и тем более плащ сковывали мои движения и при ходьбе гремели так, что хоть святых выноси. И венцом всех этих кустарных поделок стало два десятка волшебных стрел. «Сделал я их все из тех же тонких длинных птичьих костей». А на оперение пошли перья, надерганные из хвостов наших возмущенных пэтов. После обработки кость имела форму недлинной заостренной трубки, имеющей урон всего в 10 единиц, но при этом навешало дот, кровотечение, по 10 единиц урона в течение 30 секунд. А после того, как их оперили, Они получили еще несколько сотен урона огнем, молнией, магией земли, воды и даже смерти. Плюс еще крохотный дот на отравление от слабеньких пофигских ядов. Но пока они лежали в дальнем уголке инвентаря, приберегаемые на крайний случай. Сейчас же придется обойтись оружием ближнего боя. Удостоверившись, что все готовы, я, тихонько насвистывая незамысловатую мелодию, прогулочным шагом прошествовал между колонн. черезрез несколько шагов стоящий на часах страж меня заметил я сплеснув в притворном ужасе руками бросился назад рыцарь моментально окутавшись магическими щитами рванул за мной но буквально через несколько шагов громыхая броней и выбивая искры из каменного пола растянулся плашмя запутавшись за растянутую меж колонн веревку щит выпал из его руки и как только он начал подниматься ему на затылок опустился пудовый молот го по пещере пошел такой что я испугался, как бы на нас не сагрились все существа в зале. Этого не случилось, но все равно две ближайшие скалопендры, ретиво перебирая ножками, помчались в нашу сторону, как и второй рыцарь, охраняющий вход. Рыцаря, укрывшись за огромным костяным щитом, встретил кукарекующий колян. Он больше скрывался за щитом, чем атаковал, но главное, не подпускал его к нам. Эльфы сосредоточились на подползающих сороконожках, шпигуя их стрелами. Пофиг металл в них капролиты, которые хоть и имели пока меньший урон, чем его набор заклинаний с фаер-шоу, но зато не привлекали к себе внимания, в отличие от того же фаербола. Я пару раз попытался ткнуть глефой в бронированную спину поваленного рыцаря, но не преуспев, в всем благом начинании, просто сел ему на спину, стараясь не попасть под удары молота, разбульшивавшегося огра. Рядом присела Мария Ивановна, подпрыгивая на месте после каждого добрынинского удара. «Эх, перекусить бы чего-нибудь!» С невинным видом, глядя в потолок, пробормотал я. «Уж второй день, как без крошки хлеба во рту!» «Сейчас посмотрю!» Марья Ивановна споро вытащила из сумки припасы. «Вот, лепёшки есть ржаные, кусочек сала, чеснока есть ещё много, килограмм пять, не успела я его на кухне выложить». «Да, сейчас бы ваших знаменитых отбивных!» Откусывая кусок хлеба с салом, помечтал я, усаживаясь поудобней на пытающемся встать рыцаре. «Ковяжьих, которые вы отбиваете своим маленьким молоточком!» Я уклонился от просвистевшего над духом молота и цапнул еще сало. «А какой вы к нему соус готовить Это просто волшебство!» «Да, он несложный. Главное, хорошую сметану найти. И с чесноком не переборщить!» Марья Ивановна поджала ноги, пропуская ступающего коляна. Тот все еще скрывался за останками костяного щита, на который сыпался настоящий град ударов. Вот рыцарь провел какое-то сложное комбо с десятком стремительных выпадов, и щит развалился на куски. Он воздел меч к небесам, намереваясь нанести сокрушительный удар, и тот же получил удар тяжеленной чугунной сковородкой по мизинчику правой ноги. Удар был такой силы, что кованный сапог расплющило в лепешку. Я быстренько записал себе в склерозник никогда не ссорится с Марьей Ивановной и, схватив ее за талию, оттащил в сторону от сбешенного рыцаря. Тем временем, закончившись первым противником Добрыня, обошел вокруг колонны и опустил свой молот ему на голову. Не знаю, прошел ли критический удар или у рыцаря была просто очень слабая шея, но шлем вмялся внутрь лад. Сидящий внутри хрен, правда, не умер, но движения его стали более дерганными и непредсказуемыми. Он бил во все стороны, как вентилятор, ударяя сразу и мечом, и щитом. Подойти к нему, не схлопотав чем-нибудь тяжелым по голове, стало практически невозможно. Пришлось отстреливать его магией, пробивая коленную чашечку капролитами. В конце концов, его удалось повалить на пол, что и решило дело. Подняться мы ему уже не дали. «Поздравляем! Рыцарь-регенерат. Урлин-76. Повержен. Получено опыта». 112335. Смахнув трудовой пот и выковырив застрявший хрящик из зубов, я пошел собирать лут. Поздравляем. Рыцарь Рейгат записан в вашу книгу призыва. Возможный уровень призыва существа 70-150. Пассивные умения: Двойной удар, Мощный пинок. Активные умения: Вихрь смерти, кулдаун 30 минут. Щит жизни срезает половину наносимого урона. поглощая до 10, помноженное на уровень существа урона. Щит смерти срезает 10% наносимого урона. Еще 10% возвращается в виде урона атакующему. Для призыва существа на один день необходимый темный камень души, щит, меч. По окончанию срока призыва или в случае смерти существа, темный камень душ исчезает навсегда. Неплохо, неплохо. Жаль, что мне не хватает пары уровней умения для его призыва. Сейчас нам бы такой боец очень пригодился. Так, а что тут у нас по луту? 76 золотых сразу в сумку. А дальше что? Щит веры. Прочность 890 из 1000. Защита 150. Сила плюс 5. Выносливость плюс 5. Умение владения щитом плюс 5. Класс редкий. Ограничение. Уровень 60. Сила 70. Нельзя передать, продать, потерять. Желаете привязать его к себе? Стоп, нет, коляну он нужнее. Что еще есть? Кольчужные сапоги. Прочность 328 из 1000. Защита 80. Сила плюс 3. Выносливость плюс 3. Класс обычный. Ограничение. Уровень 40. Я глянул на пару сапог, один из которых был больше похож на блин, И как Мария Ивановна одним ударом смогла на две трети опустить прочность этих сапог? Непонятно. Видимо, какая-то невиданная кухонная магия для приготовления отбивных. Тёмный камень душ. О, это уже моё. Берём, на вырост будет. Со второго рыцаря плюсом к валяющемуся на полу щиту выпал и меч. Меч веры. Прочность 977 из 1000. Урон 350-400. «Плюс 10 к силе, плюс 5 к ловкости, плюс 5 к владению одноручными мечами. Класс редкий. Ограничение. Уровень 60, сила 70. Нельзя передать, продать, потерять. Желаете привязать его к себе?» И опять стоп. У Коляна хоть и прокачивается владение топорами, но даже с непрокаченным умением этот меч будет наносить раза в полтора больше урона, чем его плохенький топорик. «Пусть будет ему. Нам сейчас главное отсюда выбраться». а меч выкинем потом, хрен с ним. Щит, подумав, отдали майору. Мне с глефой одной рукой все равно неудобно воевать. Вроде все, можно начинать прорыв. Майор как раз уже все приготовил. Первым делом поднять зомби. Из более-менее целых скелетов был пещерный гоблин, скалопендра и горный баран. Вот их и подняли. Уровни у них получились не больше шестидесятого. Но и так хорошо. У местных скалопендр сейчас он был еще ниже. так что должны выстоять. Главное, чтобы к нам их не подпускали, а то один глоток газа, и все, гейм овер. Ну что, продолжим?» Майор с Пофигом кивнули, и мы собрались возле кучи разнокалиберных костей, в центр которой было заложено сердце каменного голема. Пофиг включил свой огнемет, а мы с Майором начали читать заклинание призыва. Пламя разгорялось все сильнее, и я услышал чертыхание Коляна. «Дальний рыцарь на нас сагрился! Не отвлекайтесь!» «Мы его берем на себя!» Я тоже чертнухнулся про себя, но повторять заклинание не перестал. И вскоре вся куча костей начала явственно подрагивать. Наконец она дергалась в последний раз и начала подниматься, образуя довольно ровный шар. Затем он завибрировал, послышался все усиливающийся треск костей, будто заработала гигантская попкорница. Кости ломались и скручивались, а затем в один миг встали торчком, угрожая всему миру заостренными сколами. Ничего себе, ёжик, получился. Что это на хрен такое? Что это на хрен такое? Уровень 67. КП 6.700 и 6.700. Пассивное умение: атакует сразу множество целей. Активное умение: укол костяной смерти. Майор, это чего это у нас получилось? Не видишь, что ли? Обычный, что это на хрен такое? 67-го уровня. Чего непонятно? «Да нет, теперь все понятно. Выдвигаемся». Прибежавший из центра зала рыцарь как раз откинул копыта, и теперь между нами и чокнутым риком оставались только неизвестной заполненности норы у стены и две крысы у его трона. Рыцарь, что стал состоять у противоположной стены, сагрится на нас, когда мы подойдем ближе к трону. «Майор, зомбаков направь сразу к норам. Если оттуда шибанет газ и полезут твари, нам не сдобровать. Пусть нас прикроют». а наша задача вытащить крыс на себя и замочить их подальше от этого чокнутого шаг другой третий <свы> разнесся по всему залу веселый смех и еще гости обожаю их <свы> девочки взять их